1.3.9. Несамостоятельность. Из общения с женщиной можно выяснить разве что сферу интересов ее предыдущих любовников, Сергей Довлатов. Чем больше у женщины было мужей, тем шире у нее кругозор. Константин Мелехан. Как ты уже понял, к аналитическому и абстрактному мышлению средняя женщина не способна. Идти от частного к общему она не в состоянии, И любые твои замечания будут в первую очередь примеряться на себя любимую, либо в самых запущенных случаях на знакомых дам. Именно с первым изданием этой книги у моих друзей и знакомых происходили абсолютно одинаковые истории. Ну, типа парень лежит на диванчике, читает, временами ржет, временами хлопает себя поляшком со словами «Ай да Висыч! Ай да сукин сын!» И на каком-то этапе не выдерживает и, несмотря на мои строгие предупреждения, спешит зачитать жене или подружке избранные места из моего хулиганского опуса. Скажем, что-то из этой самой главы. Реакция всегда одинакова. Девочка начинает нервничать и говорить, что это не про нее. Может, Машка и такая, а я совсем не такая, и вообще я сейчас обижусь. Если хочешь, попробуй сам. Только не говори, что тебя не предупреждали. Размышления в отрыве от какого-то конкретного предмета женщину тяготят и даже иногда пугают. И хотя она может довольно тонко разбираться в психологии отношений и рассуждать на различные темы, практически всегда за ее рассуждениями стоит какой-то источник информации, который она просто складно повторяет слово в слово. К самостоятельному мышлению и извлечению независимых выводов способны очень и очень немногие женщины, а те, кто способен, добиваются в жизни больших успехов. Мужчина способен к быстрому анализу новых ситуаций и к принятию по ним новых решений. Это его работа. Такая работа ему в кайф. Женщина на такой работе чувствует себя некомфортно. Ее любимая работа — совершенствование известных решений. Юрий Мухин. Кстати, это хорошо видно уже у детей. Умеющие мыслить самостоятельно мальчики склонны играть на открытых больших территориях, причем играть в общественные или командные игры — где каждому приходится оценивать постоянно изменяющуюся ситуацию, принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение. При этом каждый свободен в выборе, и часто только от его выбора и зависят выигрыш и победа. Это может быть любая игра, как казаки-разбойники, где каждый сам за себя, так и футбол, где независимые индивидуумы составляют одно целое — команду. Таким образом, мужское мышление позволяет мальчикам и, наверное, даже заставляет их действовать на оперативных просторах, часто захватывая и борясь за них, сохранять свободу выбора для себя, при этом соблюдая интересы команды. Девочки же не испытывают таких потребностей и склонны играть в укромных уголках маленькими группами по 2-3 человека. Игры их обычно подразумевают точное соблюдение правил и повторение заученных движений. Притопы, прихлопы, прыжки через веревочку, резиночка, колыбель для кошки, вышибалы, классики и тому подобное. Правила неизменны, соблюдаются максимально четко, никаких форс-мажорных ситуаций не возникает и возникать при таком раскладе и не должно. На первом плане часто находится не индивидуализм или самостоятельность, а наоборот, слаженность действий участниц, их сосредоточенность и точное следование правилам. Самая бойкая девчоночья игра — это вышибалы, но нет нужды объяснять, чем она отличается от того же футбола. И, кстати, это единственная игра, в которую иногда играют и мальчики. Половые различия в выборе игр наблюдаются у детей с 4-5 лет, то есть в возрасте половой идентификации, и отсутствие стремления к освоению новых пространств, к поиску ярко выраженного соревновательного начала во всем, что не касается отношений — У девочек тоже наблюдается уже примерно с этого возраста. У женщины обычно отсутствует само желание что-то постичь и объяснить. Это особенность паралогичного мышления плюс психология пола. Ее восприятие мира как данности исключает стремление его изучать и вообще задаваться ненужными вопросами. Нет необходимости, просто не приходит в голову. Ведь с детства усвоено, что именно нужно для хорошей жизни и как этого добиться. Вопросов не возникает. При достаточном наличии эмоциональных переживаний сны о чем-то большем подразумевают только тягу к материальным ценностям, и приземленность и прагматичность женщины тоже объясняется именно этим. Самостоятельность мышления, отказ от стандарта, готовность искать и принимать свежие решения женщинам не свойственна. и даже если предпринимаются попытки сделать что-то по-своему, решение может поменяться моментально. Одна моя знакомая блондинка, здесь это упоминание никакого отношения к умственным способностям не имеет, чистая констатация факта, это важно для истории. Несколько лет водила Нексию, но все это время мечтала о лачете. Уже был обдуман цвет будущей машины, все тонкости комплектации, уже и пара вариантов была на примете. Но тут выяснилось, что ее сослуживец продает свою Мазду. На «Мазде» в принципе мысли не было. Ее цена заметно превышала планируемую, и цвет был совсем не тот, что хотелось. Однако в целом машина понравилась, хотя и не настолько, чтобы ее покупать. Все решил случай. С ее слов «Еду по Волгоградке, и вижу, рядом на светофоре останавливается точно такая же «Мазда», только серебристая. Мне стало интересно, а кто там? Заглянула, а за рулем девушка. Блондинка. Это решило все». Теперь ездит на масте, Все действительно решилось чисто по-женски. Женщина не придумывает новое, не осваивает неизвестное. Женщина смотрит, как было раньше, и старается сделать не хуже. Поэтому они и являются такими ревностными хранительницами традиций и обрядов. Правда, скорее формально, поскольку глубинную суть чего бы то ни было, женщина ухватить не в состоянии. Потому еще женщина не изобретатель, не креатор, а исполнитель. Она может четко соблюдать полученные инструкции и очень надежно работает в ситуациях, не связанных с необходимостью мыслить самостоятельно и нестандартно. Вот как высказывался гениальный Генри Форд. По другому, правда, поводу, но с тем же смыслом. «Однообразная работа, постоянное повторение одного и того же одним и тем же способом, является для многих чем-то отталкивающим, а для меня уже сама мысль об этом полна ужаса». Кропотливая и однообразная работа без элемента творчества мужчине в принципе противопоказана. А вот из женщин получаются прекрасные лаборанты, бухгалтера, различные учетчики и техники. И любая работа, связанная с точным выполнением последовательности определенных действий, как бы нудна и скучна она ни была, женщиной будет выполняться идеально. Это мы и видим в повседневной жизни. Всюду, где необходим учет, рутинный контроль над процессом, постоянные подсчеты, мелкая нудная работа, конвейерное выполнение одинаковых заданий, всюду на таких работах превуалируют женщины. По рассказу Юрия Мухина, на одном из предприятий, где он работал, в лаборантском отделе, были сплошь женщины, а в гаражах сплошь мужики. И хотя в лаборатории постоянно требовались люди, работа там оплачивалась выше, чем водительская, и была не в пример комфортнее. В помещении, в тепле, в белом халате, однако мужики туда не шли, предпочитая иметь дело с дорогами и машинами. На вопрос «почему так?» один из них со свойственной простому человеку прямотой ответил «Я там эти колбочки перебирать на второй день, ебанусь!» Кстати, о дорогах. Сейчас каждый третий водитель – женщина, так что статистика собрана вполне серьезная. Так вот, хотя женщины водят машину, как правило, старательнее и аккуратнее, чем мужчины, однако в процентном соотношении в аварии попадают чаще. То есть инструкции, правила дорожного движения, женщина соблюдает четко, следуя заданному стандарту. Но в любой нештатной ситуации – колесо пробило, кто-то резко подрезал, кошка выбежала на дорогу и тому подобное – женщина сразу теряется и оказывается не в силах принять нужное решение. Сами дамы говорят, что в экстремальных ситуациях первое, что хочется сделать – это все бросить, закрыть руками лицо и завизжать. На эту тему я поговорил с одним знакомым, сотрудником ДПС. «Мужики водят отчаяние». — сказал он. Но соображают быстрее. Бывает, расходятся просто в миллиметр, каждый как-то в секунду руль вывернул, и готово, разлетелись. А то бы была гора трупов. А девчонки, бывают то по телефону болтают, то в зеркало смотрят, то с подружками веселятся, то просто не могут сообразить, кто кому дорогу уступить должен. Повышенную аварийность женского вождения можно еще объяснить и отличным от мужского уровнем развития полушарий головного мозга, в связи с чем женщина почему-то путает лево и право, Это звучит анекдотично, но если ты спросишь своих знакомых дам, то убедишься, что с этим почти у всех проблемы. Ехал я с подругой на такси. Адрес и дорогу не знал. Она таксисту подсказывала, куда ехать. Таксист, ну, типичный таксист, старой закалки, пожилой мужик. Апогей. Т-образный перекресток, подъезжаем по ножке. Таксист. Куда? Притормаживая метров за 10 до пересечения. Подруга. Налево. Таксист подает газу и уверенно поворачивает направо. Машина уже выходит с дуги напрямую, и тут подруга говорит. «Ой, то есть направо». Таксист совершенно невозмутимо. Ха, «Не первый раз женщину везу». Сайт анекдот.ру Если женщина мне объясняет дорогу или проезд, то я, записывая там, где она говорит о повороте налево или направо, ставлю маленький вопросительный знак. И уже затем на месте еще раз уточняю у прохожих, куда именно надо поворачивать. Ошибки встречаются в половине случаев. Скорее всего, виной тому еще и особенности женского и мужского зрения, потому что у мужчины зрение построено по схеме хищника. Мужчина традиционно охотник, воин, бродяга. Большую часть времени пребывает на открытых пространствах. Он лучше замечает то, что творится вдали. У него менее развито боковое зрение, сильнее дальнее. Это очень важная особенность хищника, защитника и охотника. Раньше заметил, скорее упредил. Женщина, как существо, большую часть времени пребывающая в защищенном замкнутом пространстве, обладает зрением по травоядной схеме. Это позволяет ей сосредоточиться на мелочах, видеть большее, но зато в меньшем диапазоне, вблизи. А хорошо развитое боковое зрение также обеспечивает возможность раньше заметить хищника, если он вдруг решится напасть сбоку или даже немного сзади. Лучшим примером различия схем мужского и женского зрения можно назвать холодильник. Серьезно, редкая жена не задавалась вопросом, почему ее такой вроде бы самостоятельный супруг не может найти в холодильнике какую-нибудь кастрюльку, когда она вот же стоит на виду. Одна моя знакомая пара по этому поводу даже уже и не спорит. Вне дома муж может найти что угодно и где угодно, но в собственном холодильнике и платяном шкафу теряется сразу, поэтому томатный кетчуп и свежие носки ему всегда достает жена. Одним словом, мужчины-водители ненавидят женщин за рулем. И не только из-за возможной опасности. Кстати, здесь мы можем вспомнить об СДС, который присущ большинству женщин-автомобилисток. На дороге это значит, что для такой дамы существует одновременно два свода правил. ПДД и «Я женщина, мне можно». Такая дама никогда не пропустит другого на поворот. Может, разворачиваясь, заблокировать два ряда потока, полезет на обгон вне полосы и очереди, приговаривая что-нибудь вроде «Дядя, ну пропусти девочку!» и в итоге припаркуется на пешеходной дорожке, полностью перегородив проход. Все это следствие того, как женское мышление, вполне адекватное для женского мира, в мире мужском приводит к взаимному непониманию и даже ненависти. Впрочем, даже в современном технологичном мире эмансипация зашла уже довольно далеко. Но, например, к управлению механизмами, которые могут попасть в экстремальные ситуации, женщин не допускают из-за этой их фактической неспособности самостоятельно принимать верные решения в неожиданных условиях. Скажем, управление трамваем или троллейбусом для женщин допустимо. Эти машины двигаются медленно, трамвай по отдельной полосе — И не покидая рельсов, троллейбус тоже привязан к проводам и зависим от них. Оба механизма имеют, к тому же, продуманную защиту от дурака. А вот автобус — совсем другое дело. Крановщицу можно еще встретить, но бульдозеристку — нет. Хотя принципы управления этими механизмами очень похожи. А краном управлять, пожалуй, еще и сложнее. Ну и так далее. Неспособность женщины к функционированию в экстремальных ситуациях известна давно — А это тоже прямое следствие несамостоятельности ее мышления. Женщина не лидер, а ведомый, прекрасный подчиненный и исполнитель. Но в ней крайне редко заложено стремление занять главенствующее место, руководить, вести за собой и стремиться к чему-то новому. Так и запишем. «Женщина изначально склонна тебе доверять, готова тебе подчиняться и принимать твои решения». Если ты сам это понимаешь и с самого начала даешь понять даме, то любая из них с этим в итоге согласится. Причем удивительно легко для себя. Правда, многие сначала пытаются брыкаться, захватывая побольше территорий для возможного маневра, Но тут уж удерживай инициативу. Помни, кто ковбой, а кто лошадь. И объезжай наровистых подружек. жестко или мягко, открыто или исподволь, но главное, неуклонно и уверенно гни свою линию. Используй свою убежденность, пользуйся внушаемостью женщины и несамостоятельностью ее мышления. И, в конце концов, ты научишься вить веревки из самых строптивых подружек. 1.3.10. Консервативность и косность. Мир – дом мужчины. Дом – мир женщины. Домашняя. Эпоха Великого Наступления Мещан. И в первых рядах этой страшной армии – женщины. Василий Шукшин. Женщина консервативна по своей природе. Она везде ищет прочных оснований, и это вполне естественно, так как для домашнего очага и колыбели нужна прочная почва. Жюль Мишле. Итак, совершенно ясно, что у женщин проблемы с абстрактным мышлением и восприятием отвлеченных идей. Этим, между прочим, объясняется и практически поголовная нелюбовь дам к фантастической литературе – В отличие от литературы детективной. Женщина консервативна, привычные стереотипные понятия ей милее, чем что-то новое. Понятно, что из-за этого и творческие потенции у дам выражены реже и слабее. Нечасто они склонны и творить что-то новое. Некоторое исключение — женщины, работающие с образами. Дизайнеры, художницы, иногда режиссерши. Но обычно женщины творческих профессий тоже исполнители. Актрисы, балерины, певицы — Творчество подразумевает отречение от старого, стремление идти вперед, создавать что-то новое, оставляя за спиной уже придуманное. Творчество — отказ от штампов, банальностей, условностей, стереотипов. Это борьба против мещанства и косности, стандартизации и усредненности, прорыв на неизведанные территории и пространства В общем, творчество — это революция. Старое разрушим, новое построим. Это сфера, в которой женщина, занятая обустройством исследованного мира, своей норки и своего гнездышка не видит никакого смысла. По суди сам, все данные для саморазвития – память, цепкость, усидчивость, внимательность, а также творческие потенции – в среднем у женщины выше, чем у мужчин. Но практически все явления современной цивилизации во всех направлениях – культурных, научных, философских и технических – созданы именно мужчинами, И неверно говорить, что мужчины умнее, или, как эту глупость любят повторять феминистки, что на всем протяжении истории мужчина женщину просто подавлял. Ведь все гораздо проще и яснее. У 99% женщин отсутствует неспособность творить, а стремление творить. Таков великий замысел, в котором главное не самовыражение женщины через творчество, науку или изобретательство, а использование ее репродуктивных функций для рождения детей и продолжения рода. Это и есть самый главный творческий акт для женщины, и они рано или поздно все это понимают. Мужской мир информационный, женский – вещественный. Мужчина стремится к познанию, женщина – к потреблению. Мужчина мыслит абстрактно, женщина – предметно. Мужчина предпочитает фантастику, женщина – детективы. И, в конце концов, мужчина выражает себя через творчество и созидание, а женщина – через материнство. И ни одна дама, даже добившись известности или популярности, не будет считать себя успешной, если не будет удовлетворено ее материнское чувство. Мужчина постоянно находится в поиске собственного предназначения. Для женщины с этим все ясно с самого начала. Многие философы считали, что мужчина пытается созидать, обозначая этим свое сходство с Творцом и стремясь уподобиться Богу. Женщина же, как правило, довольствуется приобретением мужчины, семьи и детей». Итак, мужчина создает, женщина пользуется. Мужчина – творец, женщина – потребитель. А потребителю не нужны ни сомнения, ни искания. Женщины – очень мещанские создания, и для них характерны тяга к пошлости, покою, обустройству гнездышка, убеждениям типа «моя хата с краю» и как бы чего не вышло. Короче, любого уровня революционность и стремление к чему-то новому, особенно если это выходит за пределы вещественного мира, женщине абсолютно чужды. Женщина консервативна. Она довольствуется кирпичиками стереотипов, которые ей в изобилии предложены. Типа, только б не было войны. Имей это в виду и не переоценивай женщину. Не надо. Себе дороже выйдет. 1.3.11. Устойчивость. Во многих знаниях многие печали. Экклезиаст. «Меньше знаешь, крепче спишь» – пословица. Как ты уже знаешь, женщина редко склонна к анализу и критическому восприятию действительности. Мир воспринимается ею как данность и в переделке не нуждается. По крайней мере, сама женщина за это не берется, поручая работу мужчине. Уточняю. Мир в целом. Женщина испытывает затруднения именно в движении от частного к общему, то есть все, что относится лично к ней, к ее собственности и к ее семье, оценивается конкретно и постоянному улучшению вполне подлежит. Но вот необходимость выйти за пределы узенького круга меркантильных интересов и требований женщины испытывают редко. Потому и практически все великие общественные и религиозные деятели — революционеры, ученые, воины, террористы, творцы разнообразных художественных ценностей и так далее и тому подобное — мужчины. Редчайшие исключения тоже объясняются внушаемостью женщины, получившей определенные инструкции и следующей им — Примеров тому множество, от Жанны Д'Арк до Маты Хари. Но здесь есть и свои плюсы. Именно из-за консервативности своего мышления женщина гораздо более устойчива, особенно психически. Критичный ум мужчины, желая странного, как гениально сформулировали в книге «Попытка к бегству» братья Стругацкие, в итоге неизбежно приводит к мысли, что мир несовершенен. И мужчина часто оказывается не в силах справиться с этим пониманием и превозмочь это несовершенство, пытаясь переделать мир и противостоять ему. Отсюда у мужчин гораздо более высокий, чем у женщин уровень самоубийств, психических расстройств, алкоголизма и наркомании и тому подобное. Это, кстати, серьезная проблема для северной белой цивилизации, склонной к логическому восприятию мира. Яркий пример — Швеция, одна из наиболее благополучных стран, уже много лет лидирующая по уровню самоубийств среди взрослого и, отмечу в первую очередь, мужского населения. А вот практически во всех южных странах, населенных людьми с большей склонностью к паралогичному мышлению, эти проблемы стоят не так остро, хотя сама жизнь там намного сложнее. Видимо, альянс цивилизованности, благополучия и способности к критическому анализу влияет на человека скорее пагубно, сводит его с ума и толкает в туман наркотического и алкогольного забытия. Отсюда мы делаем простой вывод. Женское мышление косно, но именно ограниченность восприятия делает его устойчивым и по-своему гибким. Женщина никогда не видит проблему в целом и не может оценить ее, поэтому часто она не видит никакой проблемы вообще. Мелкие сиюминутные потребности, бытовые трудности, вопросы ближнего круга – вот что заботит женщину и занимает ее ум. Своеобразная шариковщина женского мышления и есть залог того, что это мышление есть механизм простой и надежный – А периодические сбои — неврозы, истерики и тому подобное — это только поверхностные явления, не затрагивающие основ, и всерьез их можно не воспринимать. Тем более, что, как правило, подавляющая часть всех бабских скандалов просто хорошо просчитанные демонстративные выступления, шоу одного актера, призванные на тебя повлиять и направленные на достижение своих целей. И поскольку твоя психика более уязвима, чем женская, никогда не делай слона из таракана. Не воспринимай женские упреки, скандалы, истерики, претензии слишком всерьез. 90% женских проблем не стоит выеденного яйца и забываются уже на следующий день. Будь по-хорошему толстокожим, но не подавай вида. Принимая во внимание женские претензии, учитывая их, если, конечно, хочешь это делать и имеешь такую возможность. Но в целом большую часть этих претензий можешь забывать сразу же, тем более, что свойство женщины нудить и пилить хорошо известно имея в виду, что немало мужиков были доведены до крайней степени отчаяния со всеми вытекающими отсюда последствиями, как раз бестолковыми попреками своих женщин и, конечно, тем, что слишком серьезно к ним относились. Вывод. Выслушивай женские претензии в полухо, не принимай истерики всерьез, не поддавайся на попытки сделать тебя в чем-то виноватым. Это манипуляция. О ней позже. Не грузись. Береги себя.